Глава первая. Володька сдал сессию на все пятерки и в честь окончания второго курса литературного института решил сегодня прогуляться по московским улочкам, заглянуть куда-нибудь, в общем, культурно провести время. Моего сокурсник Ленька неожиданно отказался составить ему компанию. Пить в одиночестве Володька не любил, хотя после войны все чаще прикладывался к бутылке. Но и домой, в этот теплый июньский вечер 1948 года, идти не хотелось. Вдруг он вспомнил, что в Доме культуры имени Ленина, где художником подрабатывал его приятель Константин, сегодня планировался вечер современной поэзии. Володька решил пойти туда. Может, встретит там Константина и уговорится составить ему компанию. На улице еще светило солнце, но дневной зной уже отступал. Начинался приятный летний вечер, который дарил ощущение свободы и беззаботности. В детстве в такие дни Володьку нельзя было загнать домой. До поздна они гоняли с ребятами в футбол или сидели во дворе и мечтали о будущем. Да и на войне, которую лейтенант Володька прошел в пехоте с 1942 по 1944 годы, пока не получил тяжелое ранение и не лишился правой кисти, В такие летние вечера солдаты подолгу не расходились спать и вели длинные, неспешные разговоры о довоенной жизни. Правда, Володьке рассказывать особо было нечего. Он ушел на войну в девятнадцать и кроме школы ничего не видел. Поэтому он предпочитал слушать. До Дома культуры он решил идти пешком. Современная поэзия его особо не интересовала. Поэтому он рассчитывал прийти под занавес мероприятия, чтобы только перехватить Константина. Быстрым армейским шагом, Володька не умел ходить медленно, он спустя полчаса уже был на месте. Литературный вечер был в самом разгаре. Всем желающим послушать начинающих авторов в небольшом зале мест не хватило, поэтому многие толпились в дверях. Володьке сквозь задние двери еле-еле удалось протиснуться на галерку. Он знал, что Константин предпочитает сидеть именно здесь. Окинув взглядом последние ряды, он увидел своего приятеля. Тот, как всегда, сидел с важным видом знатока, закинув ногу на ногу. Взгляд его был устремлен не на сцену, где робко и еле слышно читал свое стихотворение любви какой-то молодой студентик, а в пол. Это означало, что он не в восторге от происходящего. Константин считал себя человеком, знающим толк в искусстве, особенно в живописи и поэзии. Он сам еще до войны закончил художественное училище, отлично и много рисовал, и, возможно, еще и писал стихи хотя никому в этом не признавался. Володька хотел привлечь внимание своего приятеля. Но, как назло, студентик не прекращал читать свои страдания юного Вертера. Прошло минут семь, когда он, наконец, закончил. В зале раздались редкие аплодисменты. Похоже, стихи студентика не понравились не только Володьке. Воспользовавшись шумом, он окрикнул Константина. Тот обернулся, увидел своего приятеля и направился к нему. «Ты какими судьбами здесь?» Шепотом, чтобы не мешать зрителям, спросил он. «Да вот сессию сдал. Хотел предложить тебе прогуляться, посидеть где-нибудь». «Как-никак, отличник», — с гордостью ответил Володька. прям сейчас не могу. Тут должен один человек выступать. Хочу послушать», — произнес Константин, немного смущаясь, как показалось Володьке. «Подождешь? Это недолго». «Подожду», — вздохнул Володька, порываясь выйти из душного битком набитого зала, потому что ему очень хотелось закурить. «Не уходи, послушай тоже. Это вещь». Константин был критиком по натуре. Ему редко что нравилось. Даже признанные шедевры он ставил под сомнение. А тут вдруг вещь. Володька решил послушать, что же так высоко мог оценить его приятель. После робкого выступления студентика вышел фронтовик. Он был одет в гимнастерку, на груди висела за отвагу. Володька стал прислушиваться. Константин отвернулся и уставился в окно. Посему Володька понял, что это не то выступление, ради которого они здесь задержались. Фронтовик читал хорошо, громко, с выражением, но, в общем-то, банальные вещи. О любви к земле, которую он защищал и на которой растет береза. И вроде как береза, аллегория женщины и родины, и будущих поколений, и чего-то еще. Такого добра о войне сейчас писали много, И хотя Володька проникся вниманием к выступлению фронтовика, как-никак воевал, но глубокого впечатления, которое на него производил, скажем, Маяковский или Есенин, его стихи не оказали. Фронтовик прочитал четыре строфы и закончил. Зал забурлил рукоплесканиями. Володька, поддавшись общему настроению, тоже энергично захлопал. За ним объявили какую-то женщину. Она долго не выходила. Утомленные зрители, воспользовавшись паузой, принялись громко обсуждать услышанное. И вскоре зал стал напоминать не дом культуры, а воскресный базар. Наконец на сцене появилась худощавая девушка, совсем девчонка. Никто всерьез не обратил на нее внимания, в отличие от Константина, который всем своим корпусом подался вперед и даже сел на край стула. Увидев такое внимание со стороны своего приятеля, Володька тоже стал прислушиваться. Она читала не громко, но уверенно и сознанием дела. Зал быстро притих. Там, где того требовал текст, она делала большие паузы, во время которых зрители с замиранием смотрели на ее строгое выражение лица и глаза, устремленные куда-то далеко поверх всех этих людей. «Прости меня. Мне грустно от чего-то. Я не могу сложить в улыбку рот. Наверное, это тяжесть забот, или просто долгое отсутствие суббот?» «Сегодня видела, как плакал мальчик». Ах, бедный, он был так нерад из-за того, что не хотел идти в детсад. Наверное, потому мне грустно. И дождик капает так быстро, и на ладонях превращается в слезу, а плач совсем я не терплю. Наверное, потому мне грустно. Или потому, что время невозвратно, а память не вмещает все в себя, а я хочу все помнить, особенно тебя. Наверное, потому мне грустно или от того, что мы лишь люди, и боги не крылья дали нам, а ноги. А я хочу летать. Последняя фраза эхом отозвалась в голове Володьки. А я хочу летать. Да-да, я тоже хочу летать, — подумал он в этот момент и удивился, как совпало его, Володькино, настроение, которое он сам не мог ни понять, ни выразить, с настроением этой девушки. Наверное, это и есть поэзия, когда чужими красивыми словами выражаются твои сомнения, твои разочарования, твоя боль, наконец. Хотя вроде ни о чем таком в этом небольшом стихотворении написано не было. Так, акварельный набросок, пара штрихов. Когда Володька очнулся от своих размышлений, на сцене стоял пожилой толстый мужчина и читал что-то, не выговаривая «Р». Галерка посмеивалась, А Володька не сразу понял причину этого дружного гоготания. Он взглянул на Константина, тот показывал на дверь. «Куда ты хотел пойти-то?» — спросил Константин, когда они, протиснувшись сквозь плотные ряды стоящих у дверей людей, наконец оказались в холле. «Пошли в кафе. Слушай, а та девушка, ну, которая читала там, ты ее знаешь?» Быстро перешел на другую тему Володька. «Знаю», — нехотя ответил Костя. «Познакомь». Уверенно и настойчиво прозвучало из уст молодого лейтенанта. «Тебе же не нравятся такие». «Какие такие?» «Такие худые», — с ответил Константин, потому что Володька действительно всегда заглядывался на полненьких барышень с пышными телесами. «При тут это? Я про стихи у нее хочу узнать». «А ты?» — обиделся он. «Ладно, пошли», — нехотя согласился его приятель. Константин повел своего товарища какими-то служебными ходами, и спустя несколько минут они оказались за кулисами. Здесь было очень душно и жарко. Молодые люди искали глазами девушку, но ее почему-то не было. Ничего не говоря, Константин ринулся в другую дверь. Володька последовал за ним. Сначала они оказались в костюмерной, потом в какой-то мастерской, потом вышли в вестибюль со стороны гардероба. Они нашли ее на улице, где девушка оживленно беседовала с такими же беззаботными, молодыми и веселыми, как она, девушками и юношами. Казалось, что в этой бурной беседе именно она была центром притяжения. Вокруг нее вертелись эти люди, целый мир вертелся вокруг нее, и Володьке тоже захотелось оказаться в этом бурном кружении. Наконец девушка заметила Константина и стала прощаться со своей свитой. А свита все никак не хотела отпускать свою королеву. «Привет, Ира!» «Знакомься, мой товарищ Володька, студент литературного института», скромно сказал Константин, когда они смогли оказаться рядом с девушкой. «Ира!» Просто и без затей представилась она. На сцене Ира казалась Володьке совсем юной, девчонкой, а здесь, вблизи, он увидел в ней молодую женщину. Таким взрослым казался ее взгляд. «Что ты там хотел спросить-то?» «Давай, спрашивай». Как-то снисходительно, как к ребенку... Обратился Константин к своему приятелю. «Ира, он как человек, сведущий в литературе, хотел задать тебе несколько вопросов». Володька растерялся. «Что тут спросишь в самом деле?» Он достал Беломорину и, совершенно свободно обходясь одной левой, закурил, медленно поднося сигарету к рту и прищуривая правый глаз. В этот момент Ира как-то напряженно всматривалась в него. Глаза ее округлились, и неожиданно из рук упала сумка. Володька смутился. Никогда он не вызывал у девушек такой реакции. И реакция была непонятная. Понравился он ей или, наоборот, испугал своим пиратским видом. Первый это неудобное для всех молчание прервала девушка. «Простите, Владимир, я...» Замялась она, не найдя, что сказать. «Видно, я вам кого-то напомнил», — предположил Володька. «И кажется, это неприятное воспоминание». Опять все замолчали. Константин, который, вероятно, испытывал симпатию к Ире, сто раз пожалел, что согласился знакомить Володьку с ней. Володька это понял и решил не мешать приятелю. К тому же впервые он видел искреннюю заинтересованность со стороны Константина, которого, как всегда казалось, интересовали только его картины. — Кость, может, я пойду, а? Не буду вам мешать. — Почему же? Вы нам не мешаете? — отозвалась девушка. — Ты домой? Давай мы тебя проводим, — предложил Константин. Ира, как все хорошенькие девушки, снисходительно согласилась, давая понять, что, мол, это не обязательно, но если уж хотите, пожалуйста, можете и проводить. По дороге разговаривали о послевоенной литературе, о том, насколько полна и точно она отражает события войны. Володька горячился и доказывал, что совсем не отражает, потому что писатели по-настоящему в окопах не сидели и пороха не нюхали. Все у них какое-то схематичное, правильное, далекое от жизни. Ира, в общем-то, соглашалась с ним. Константин задумчиво молчал и слушал. Он вообще предпочитал слушать, а говорил редко, но по делу. «А где вы учитесь, Ира?» — спросил Володька. «Я училась до войны. Три курса института. А почему после войны не восстановились?» Ира почему-то не ответила на этот вопрос и стала что-то спрашивать у Константина про его последнюю работу, над которой он трудился уже несколько месяцев. Заживленной беседой молодые люди не заметили, как пришли. Ира жила в Никитском переулке. «И все-таки кого я вам напомнил?» — спросила смелевшая Володька. «Большая любовь?» Ира уже тоже не смущалась. Она снова была тем центром, притягивающим к себе людей. «Можно так сказать...» Задумчиво и медленно произнесла она, будто погружаясь в далекие воспоминания.